26. Один вертолет был местный, афганский Потрепанный в заплатках Ми-8 С двумя летчиками-афганцами На втором с русскими пилотами прилетел полковник Он быстро подошел к домику девчонок И по его лицу все сразу поняли Новости тот привез не очень хорошие Значит так, уже в домике склонившись над картой Начал полковник Вот здесь и здесь Талибы начали обустраивать два лагеря Совсем близко Один поменьше, это что-то вроде перевалочного пункта у них, человек 20-30, как разведчики сказали. А вот второй побольше, со складами, с антеннами связи, человек 50, не меньше, вроде КП у них тут будет. В общем, ваше присутствие их раздражает немного. Пришлось с их командирами договариваться, что скоро мы уберемся. Но честно скажу, никакой гарантии, что они слова сдержат, нет. Поэтому демонтаж заканчивайте как можно скорее. «В город не выезжать. Врачей на следующей неделе отправляем в Россию. В общем, на все про все вам максимум месяц. С вами оставляю Ми-8 на всякий случай. Знакомьтесь, это Азад». И полковник ввел пилота-афганца. Тот белозубо улыбнулся, оглядел всех черными веселыми глазами. «Здравствуйте», – с легким акцентом сказал Азад. «Азад учился летать в России, по-русски говорит хорошо. Теперь в вашем распоряжении». В общем, на этом все. Давайте, девочки, немного осталось, верю в вас. А я замуж выхожу, сказала Машка хвастливо. Полковник улыбнулся, и глаза его потеплели. Ну, не сомневался, что ты первый будешь, сказал он. На свадьбу-то позовешь? Ну, что вы такое говорите? Машка вытаращила глаза. Конечно, позову. Ну, вот и договорились. Ладно, девочки, удачи вам. Берегите себя. и полковник вышел, увлекая за собой Азада. Почти сразу зарокотал двигатель Ми-24, и слышно было, как взлетает вертолет и как постепенно растворяется рокот его в тишине. А вечером Андрей с взводом нарвался на засаду на дороге. Его БТР, взрёвывая, влетел на территорию, он быстро спрыгнул с брони с АКМ в руке, побежал к девчонкам. Машка тут же повисла на нем, и ему пришлось на минуту замереть, что будет поцеловать ее долгим поцелуем. Маш, выдохнул он и улыбнулся, ласково глядя ей в глаза. «Пусти, со Светой надо поговорить». «Я ревную!» – крикнула Машка, смеясь. Светка вышла из домика. «Случилось что-то?» – спросила она. «Я придушу тебя во сне, Светка!» – крикнула Машка. «Он не ко мне, он к тебе, видишь!» «Маш, тихо, но жестко, сказал Андрей». Машка тут же притихла, улыбка погасла. Талибы БТР обстреляли, сейчас наш. Борзеют потихоньку. Девчонки напряглись. Машка испуганно прильнула к Андрею. Свет, надо дополнительную защиту придумать для базы. Андрей ласково провел по волосам Машки, поцеловал ее в лоб. Придумаем. Давай в домик зайдем. Светка кивнула. И Шостя на коленке тогда тебе сесть сможет.